обогнув самую северную точку полуострова, корабли повернули почти точно на восток, идя вдоль берега, лежащего теперь по правому борту. Берег изменился моментально. Стоило Егорову отвлечься на несколько минут, как жуткие скалы исчезли, уступив место белоснежным пляжам, пальмам и невысокому ровному плато, возвышавшемуся чуть поодаль от линии пляжа. Здесь, здесь «Берег Виктору понравился. Здесь было свежо, чисто и просторно, блин. Плато не заросло непроходимыми джунглями, а радовало глаз высокими и редкими пальмами, не похожих на те, что он видел в этом мире раньше. Нет, не здесь. Лак, покажи. Объяснялся кхап на дикой смеси русских, английских и тайских слов. Лак как человек образованный и привыкший учиться, Мало того, что сильно освежил свой пинчен инглиш, но и уже понемногу стал понимать русский язык. Бывший младший резчик выудил из сундучка, который всюду таскал с собой, тонкую деревянную табличку, на которой было искусно вырезаны очертания материка. Вот корявый палец старого моряка показал вниз деревяшке. Здесь полдень. Там палец уехал вверх полночь. Ага, там север. А вот этот мыс, который мы обогнули, рассказ капитана догадку Егорова подтвердил. Конечно, карта эта была довольно схематичная, но общее представление о местной географии она давала. Берег тянулся на восток прямо, никуда не сворачивая. А вот дальше было интересно. На карте были изображены две большие загогулины, Возле одной из которых стоял крестик. Про крестик Вичка знал, что так тайские военные картографы отмечают источник питьевой воды. Это что за загагулины со слов Кати, оказались двумя большими заливами. Один очень большой, очень, но там воды нет, и мы у второго жили. Там река в него впадает. Хап подтвердил Лежавший к ним залив не имеет источников пресной воды. Он очень большой и почти круглый, а вход в залив узкий. Кап наморщил лоб, пощелкал пальцами и перевел размеры в привычные Егорову километры. Получалось, что бухта имела диаметр в 10 километров и вход километровой ширины. За первым заливом почти сразу находился второй залив, поменьше размерами и смутной глинистой водой которую приносила впадающая в него река. Речка со слог Хапа была не широкая, но глубокая, быстрая и полноводная. Переселенцы там живут, на берегу реки. Ты увидишь вид. Ты одобришь мой выбор, господин. Капитан вспомнил, с кем он разговаривает, и поклонился. Следом за ним поклонились тайцы, и чуть помедлив бирманцы. Так, на всякий случай Сотни крестьян-поселенцев Вичка почесал репу, какие они нафиг крестьяне. Со своим скорбом, скотом и птицей нашлась совсем не там, где их оставил Кхаб. Пятеро монахов и десяток воинов ветеранов как следует изучили окрестности, и пока предводитель тайской общины ездил встречать босса, самостоятельно приняли решение о переезде. Вместо широкой и плодородной поймы реки Будущее подданные господина Вита перебрались на возвышенность, разделяющую два залива. Место это было намного удобнее с почти всех точек зрения. Длинный, узкий и плоский холм плавно изгибался, возвышаясь над морем. Здесь имелись источники с чистой питьевой водой, хороший строевой лес и были хорошие условия для обороны. Поскольку двигался ураган исключительно на дизеле, И ворочать тяжеленные вёсла не было необходимости. Виктор приказал сначала завернуть в первый залив, чтобы, так сказать, оглядеться и составить собственное мнение. Самолот отцепили, поставили на якорь возле берега, и драккар вошел в бухту. да. Это ж это ж сухопутная крыса Егоров не мог подобрать определение. Слово бухта или залив? этому громадному водному пространству никак не подходило. Ураган прошел довольно узкий вход в эту мини-лагуну и пошел вдоль удивительно живописных берегов. На островах, при всех их красотах, таких пейзажей не наблюдалось. Вода и бесконечный, бесконечный белоснежный пляж были такими же, но деревья, пальмы здесь были прямы, высоки и горды. На возвышенности, тянувшейся по левому борту, кое-где выступали настоящие скалы, слегка напоминавшие Виктору скалы на Боровом. Свежая и, несмотря на жару, зеленая трава полностью покрывала холмы. Здесь не было непроходимых джунглей с их душной влажностью. Над лагуной и ее берегами царил свежий прохладный морской бриз. Здесь всегда так. Катя заметила С каким наслаждением вдыхает вечер Виктор. Всегда прохладно, и ветер всегда дует с моря, а за этим холмом следующий залив, куда река впадает. Ураган прошел вдоль берега пять километров, постепенно поворачивая по кругу вслед за береговой линией, и Егоров с удивлением обнаружил, что и полуостров между заливами тоже меняется. Высота поросшего редким лесом холма начала снижаться. Пока берег не стал совершенно плоским, как блин. Елмаз, стоп машина. Витька цапнул бинокль и живо влез на мачту по веревочной лестнице. Ну, чего там? Олег и Пётр с интересом наблюдали за его действиями. Ожидания Витю не обманули. Мужики, отсюда уже другой залив виден. Тут перешеек-то всего метров 300-400 в ширину. У голове у Егорова само собой щелкнуло. ограда, вышка, пулемет. И хрен кто подойдет. «Ил, заводи!" хап. Витя спустился вниз и показал на противоположный берег лагуны. "Там что?" Капитан пожал плечами. "То же самое, только берег плоский. Разворачивайся, идем к поселению". Второй заливчик впечатления не произвел. Был он гораздо уже, от срединного полуострова до противоположного берега было километра три, не больше. Вдобавок вода здесь была мутная и буро желтая и не вызывала в отличие от прозрачнейшей воды круглой лагуны ни малейшего желания искупаться. Это Дима такие названия придумал. Катя показала на полуостров: "Это середина, с той стороны залив круглый, а этот желтый, из-за цвета воды". Ну-ну, картограф хренов!» Витька ухмыльнулся. А реку он просто рекой обозвал. Дозорные, поставленные монахами у входа в залив, показавшиеся корабли опознали сразу. С высокого мыса поднялся столб дыма, а затем от полуострова отчалила большая лодка, битком набитая людьми. О, господин! Совсем молодой, наголобритый монашек смотрел в пол палубы и не смел поднять глаз. Мы посмели перенести свои дома сюда. Присутствие на палубе господина и госпожи, а также людей из другого мира действовало на монаха как взгляд удава. Потому что скоро сезон дождей. Лак перевел лепед монаха, кхап поднялся и, втянув носом воздух, прищурился. Да. Уже скоро. Егоров посмотрел в чистое безоблачное небо. На берег капитан Пошли смотреть, что да как. Берег их встретил сотней перепуганных лиц из изгорбленных фигурок. Все жители будущего поселка, включая маленьких детей, ожидали своего господина возле воды. Господин не подкачал. Увидев двухметрового Витьку, народ ахнул и рухнул лбами в песок, выражая полнейшую покорность и раболепие. В Башке у увите засбоила. Егоров знал о переселенцах и очень надеялся на их помощь в будущем, но он как-то упустил из виду, что эти люди ехали сюда не просто так, чтобы заселить пустое место. Они ехали под его защиту, рассчитывая на своего будущего владыку. Мужики позади удивленно присвистнули, а Егоров взглотнул пересохшей глоткой. Становиться средневековым феодалом он не собирался, но похоже, За него уже все решили. Витя прокашлялся, набрал полную грудь воздуха и произнес короткую речь о том, что он, господин Вид, есть местный хозяин и властитель этих земель. И всего, что на этих землях находится, Лак лакшопотом суфлировал на ухо. И всего вашу мать, чего на этой земле находится. Лактаматимурам проорал перевод. И народ растянулся пузом на песке, вытянув вперед руки. "Поздравляю", Олег ехидно ухмылялся. "Вот ты царь". Фут ты. Дальше было шоу номер два. Лак заставил крестьян подняться на колени и предложил посмотреть на их госпожу. Катю переселенцы, конечно, уже видели, но в очках сейчас же На них властно смотрели два ярко зеленых глаза. Над пляжем повисла оглушительная тишина. Судя по всему, люди просто позабыли дышать. Ах! Первыми опомнились монахи, снова повалившись навзничь. Следом за ними попадали простолюдины, но на этот раз скуля, вопя и причитая, народ принялся судорожно отползать назад подальше от зеленоглазой госпожи. Круто. Витька покосился на жену. Та стояла статуей, спокойно воспринимая реакцию людей. Королева. Монахи, как люди безусловно образованные, остались лежать на месте, а воины-ветераны во главе с Кхапом просто очень низко поклонились. Мама! Мама приехала. Дядя Витя, привет! По пляжу, перепрыгивая через лежавших людей, Несся Антошка, до черна загорелый мальчишка белозубо улыбался и размахивал руками. Ура! За ним также в припрыжку бежали дети и супруга Димы Мельникова. Вот так нежданно нежданно Виктор Сергеевич Егоров вступил в должность царя сиих земель. Олег, назначаю тебя премьер-министром. Царь в одних шортах и босиком сидел прямо на земле. Я раздавал титулы. Бери в оборот Лака и проследи, чтобы все инструменты попали в нужные руки и чтобы они потом назад вернулись. Петр, на тебе учет огнестрела. За каждый ствол и патрон головой отвечаешь. Не доверяешь им. Шевченко мотнул головой в сторону кишащей людьми стройки. Получилось неудачно. Под кивок попал к Хаб, а Лак успел ему перевести. Запомни. Егоров подался вперед. Я доверяю всем, кто здесь находится. На совещании, начавшемся сразу после прибытия в оцарение и плотного ужина, присутствовали все земляне. Сам Витя, Катерина, Антон, Алекс, Олей, Елмаз, с Жанной и Пётр со своей женщиной, тихой и незаметной немкой по имени Анна. Еще здесь сидел Уилл, Лак и, конечно же, Кхаб. Шевченко пробормотал извинение А ведь я поморщился. Но ты, в общем, прав. Всем я пока не доверяю. Потом, может быть, но не сейчас. Кап, организуй дальние дозоры. Пусть твои солдаты понемногу учат крестьян владеть оружием. Старый моряк удивился: "Зачем учить их владеть оружием?" Витька завис. "Как это зачем? А кто, если нападет враг, будет сражаться?" "Как кто? Солдаты?" Из дальнейшего разговора выяснилось, что в Сиаме существует четкое разделение на сословия: эти пашут, те воюют, а вон те учат и молятся, и так далее по списку вплоть до властелина всех людей. В будущем Кха планировал просто-напросто привести сюда профессиональных солдат, которые за деньги, жилье и обеспеченное будущее их семей будут нести службу по охране государства господина Вита. Профессиональные бойцы это было круто, но царь помотал головой. Я не требую, чтобы каждый земледелец умел сражаться, как ты или твои люди, но я хочу, чтобы они знали основы воинского дела. Учи их. Да, господин. Услышав в голосе Виктора непривычные металлические нотки, Загрибной первого ранга вспомнил, кто перед ним сидит, щелкнул пятками и немедленно встал в строй. А эти хап умудрился из поклона движением одной челюсти указать на восьмерых угрюмых манмарских погранцов. Те сидели поодаль плотной кучкой возле носилок со своим полковником. Никогда не складывая все яйца в одну корзину. Витя посмотрел на любимую и встретил в ее глазах полнейшее одобрение. А с этим я разберусь сам. Ступай, хап. Когда тайцы ушли, Олег, глядя на бирманцев, одобрительно хмыкнул. "Яночары, личная гвардия, не знаю еще!» Егоров совсем не по-царски почесал репу. "Сначала с Сауном поговорить надо. Ну а ты, Елмаз, будешь моим личным абреком!» Турецкий летчик встрепенулся и изобразил полнейшее внимание. "Будешь отвечать за личную безопасность всех наших женщин и детей?" то есть за Катю. Елмаз легонько хлопнул по автомату и понимающе кивнул. Единственным неудобством, связанным с переносом поселка от реки на полуостров, было то, что огороды, которые успели разбить земледельцы, остались на старом месте, и к ним приходилось ходить за три километра. Витька, сопровождаемый Катей, Лаком и Елмазом, разумеется, на свои огороды наведался. В агрономии они Ни черта не смыслили, но засеянные площади его впечатлили. Вон там, на возвышенности, мы посадили. Монах задумался над названиями «Разное...» Старик прищелкнул пальцами, подозвал чумазовоглавого мальчугана и отправил его за образцами. Разным оказалась сладкая картошка, сладкие ананасы и непонятные огурцы про которые Катя сказала, что по вкусу они напоминают яблоки. А вон там Лак указал на берег реки. Рис посадили. Когда пойдут дожди, все зальет водой. Таиц блаженно щурился и улыбался: "Хорошо, много риса, много, хорошо". В жирной грязи рисового поля ковырялось два десятка женщин и детей. Работа эта, на взгляд Егорова, была адова, но тайцы весело пели, шутили и смеялись. "Чего это они?" "Они радуются, господин. Здесь нет солдат и жадных чиновников, и никто у них не заберет урожай, оставив им лишь крохи". Признав свой колхоз успешно работающим и посмотрев на быструю мутную речку, царь отправился на изучение своих земель. Путь от огородов к полуострову шел сначала по берегу реки, затем по песку пляжа, а потом круто поворачивал к низине. Низина здесь называли узкий перешеек, который отделял полуостров от материка. Был он узким, низким и плоским, как блин. Шириной от берега до берега он был шагов в пятьсот, а над уровнем моря он возвышался от силы на пару метров. От километр по редкой пальмовой роще Егоров выбрался на большую поляну, лежащую у начала подъема. Здесь, собственно, и начинался настоящий полуостров. Плоская возвышенность длиной больше восьми километров и шириной километра полтора. Слушай, Кать, не нравится мне это название. Ну что это, середина? Не то несу. Давай его Манхэттаном назовем, что ли? Как? Катя звонко рассмеялась. Егоров внутрь ебал бесь. «А поселок Нью-Йорком назовешь?» Витька ухмыльнулся. «Эм, нью Васюками. Они стояли на вершине холма, лежащего на самой оконечности полуострова. Ноги после трёхчасовой экскурсии болели, и идти уже никуда не хотелось. Хотелось упасть в тенек под пальму, вытянуть гудящие ноги и наслаждаясь прохладным бризом, любоваться открывающимся отсюда видом. Что они сделали? Это отсюда, Дима, за морем смотрел. Наверное, я здесь не была. Вид действительно открывался замечательный. Манхэттен постепенно рос в высоту и здесь, у берега моря, высота холма была такая, что запросто можно было рассмотреть острова по ту сторону пролива. И оба входа в бухты слева и справа тоже были как на ладони. Гляди, здесь на вершине пост наблюдателя поставим с рацией. А вон там и там, Витя показал на берега у проливов по пулемету. И все. Никто не сунется. Со стороны низины не пройдешь. в бухту, тоже шиш. Больше никаких дикарей. обещаю. Катерина очень серьезно кивнула. Я тебе верю. Ой, смотри, кораблик. Витька обернулся. Далеко-далеко в самой середине громадного пролива, отделявшего полуостров от архипелага Темнело точка. Глазастая. Море блистало мириадами солнечных бликов, отчего кораблик был почти незаметен. Егоров потянулся к биноклю. Дикари? Нет, Катя. Это к нам в гости Дима Сан пожаловать изволили. Ну что? пойдем в поселок, встречу организовывать. Поселок заложили в самом центре полуострова на возвышенности, пережившее потоп прошлого сезона дождей и земляни Такое решение строителей полностью одобрили, заявив, что лучше сильный и постоянный ветер, чем мутная вода по пояс. От ветра здесь на самом пупыре, действительно негде было укрыться. Редкие пальмы от него не спасали, только шелестели листвой высоко над головой, создавая шумовой фон. Впрочем, к шелесту листьев и ветру Егоров успел привыкнуть и уже не обращал на это никакого внимания. Неделя, что прошла после их прибытия на Манхэттен, пролетела незаметно. Раз и нет ее. Работали все наравне: крестьяне, воины, монахи, даже земляне, даже царь. Нервничающий кап втягивал носом воздух, озабоченно смотрел в чистейшее небо и торопил, торопил, торопил. Получив в свои руки инструменты из другого мира, строители показывали чудеса скорости. Возводя простенькие домики, уже были видны контуры будущего поселения. Ниже по склону, обращенному к перешейку, ровными рядами стояли домишки крестьян. За ними чуть дальше лепились навесы и загоны для хрюшек и птичники. Егоров усмехнулся, и иерархия в чистом виде. Выше домиков крестьян была поставлена здоровенная казарма, в которой пока разместились солдаты Хапа во главе со своим командиром. Еще выше по склону тайцы начали строить дома для Олега, Елмаза и Петра. Здесь же сбоку под самодельным навесом и в шалашах расположились бирманцы и аун со своими женщинами. Поняв, что единственной защитой для них является господин Вид, пограничники проявляли чудеса рвения, полностью взяв на себя всю караульную службу, наблюдение за морем и патрулирование местности за огородами. Это было весьма кстати. из джунглей на огороды стало регулярно наведываться зверьё, которое на попытке женщин и детей прогнать их прочь реагировало очень агрессивно. Бирманцы, которые и арбалеты, и радиосвязь уже давным-давно освоили, самых наглых разорителей поубивали, заодно пополнив общинные запасы мяса. Ну и наконец царский терем Будущая Вичкина резиденция стояла выше всех остальных построек, да и размерами она тоже отличалась. Домик, хотя и был невелик, 8 на 8 метров, но на фоне остальных скворешников смотрелся очень внушительно. Руководивший строительством Лак Клятвина обещал в следующем году начать строительство капитального дома, а пока смиренно умолял потерпеть. Витя поприветствовал строителей, заканчивающих стелить крышу его дома, и поспешил к берегу Желтого залива, туда, где у нас, построенного причала, стояли на привязи корабли: Ураган, Самолот и два безмянных транспортника. Вытащить кораблики на берег и перевернуть их вверх дном в преддверии дождей никак не доходили руки. Виктор, подождите! Его догонял запыхавшийся шаман Старик бодрился и показывал всем своим видом, что он еще ого-го, -го! но годы и перенесённые им лишения брали свое. Передвигался дядешка Биля исключительно при помощи клюки. Что? А он очнулся, тебя зовет!» Так, Дима, обойдешься без торжественной встречи. Ну пойдем, раз зовёт. Разговор с полковником был для Виктора Намного важнее объяснений с сэнсэя. То, что он узнал об Ауне от Уйла, Олега и остальных землян, резко изменило его мнение об этом человеке. А уж как полковник повел себя там на пляже, стоя лицом к лицу с вожаком дикарей, круто. Я бы так не смог. При мысли об этом у Вити непроизвольно похолодело в брюхе. Стоять и надменно, презрительно цедить угрозы, чувствуя, как грязное Зазубренное железо медленно ворочается у тебя в животе. Мрр, нет. Не смог бы. Видя колоссальный перевес вражеских сил как в количестве, так и в качестве, Аун вспомнил о том, что он еще ко всему и имперский чиновник высокого ранга, нехухры-мухры. Полковник выстроил свое войско, смело вышел вперед и предпринял отчаянную попытку запугать врага местью империи. «Не свезло». Происходила вся эта заварушка где-нибудь там на юге, дикари, скорее всего не сунулись бы. А тут, обослётный исчезновением сына и предыдущей поисковой партии во главе со своим братом, Вождь Фаангов без затей воткнул кинжал в живот наглеццу, ожидая, что тот рухнет на колени. Но Аун в ответ только отклячил нижнюю губу и плюнув в бороду дикарю, пообещал, что империя сотрёт с лица земли все его стойбище и убьет все его племя. Полковник лежал в шалаше, окруженный женами, лекарем и свободными от караула солдатами. Увидев Витю и Уила, а он лёгким движением ладони выпроводил всех вон. Выглядел бирманец неважно. Лицо его было серо зеленым сильно исхудавшим, а в глазах стоял нездоровый блеск. Я рад тебя видеть, Виктор. Ты вернулся вовремя. Ты крутой мужик, Аун. Любить не люблю, но уважаю. Спасибо тебе за моих жен, Виктор. Спасибо тебе, Аун, за всех, кого ты спас. Безмолвный диалог продолжался секунд десять, не больше. Бирманец расслабился и устало закрыл глаза, а Виктор развернулся и вышел из шалаша, пропустив мимо себя спешащего к полковнику лекаря. Они друг друга поняли без слов. Дружбы между ними не получится, но крепкий союз и взаимное уважение наверняка у входа его ждали. Оба солдата, что находились сейчас в поселке, стояли, вытянув перед собой руки, с лежащими на них тяжелыми боевыми плетями. Увидев господина, пограничники быстро, но без раболепия склонили бритвые головы. "Ой, чего это они? Присягают в верности?" Дядюшка Билли прищурился. Возьми плеть, а потом отдай обратно. И все?» и все!» Егоров поднял подбородок и с высоты своего роста огляделся. На присягу Манмарцев глазел весь поселок. Все работы остановились, а жители замерли. Хмурился Кхаб, прятал понимающую улыбку Лак, испуганно и недоверчиво смотрели крестьяне и совершенно бесстрастно Екатерина Андреевна и все остальные земляне. Витя приосанился, развернул плечи и неторопливо забрал у солдат плети. Народ забыл дышать. И тут же вернул их обратно. Тайцы ахнули. Только что их господин взял к себе на службу манмарцев. Это было немыслимо, чтобы проклятые имперцы служили кому-нибудь, кроме их «Темно его забери, проклятого императора да никогда. Великий господин Вит! Ближайший к нему монах проорал мягким мяукающим голосом клич, и весь поселок, повалившийся на колени, отозвался восторженным воплем: "Уил!" А эти-то чего орут? Шаман поковырялся в ухе и пожал плечами: "Тебя восхваляют". Пришлось сделать невозмутимое лицо и слегка помахать рукой. Когда на новой земле был заложен общий поселок, в списках, составленных тётей Улей, значилось 184 человека. А сейчас Мельников вздохнул и пригорюнился, не видящий глядя на приближающуюся громаду полуострова. Сейчас даже с учетом присоединившегося к ним Зака и восьми его бывших пассажирок, на учете тати состояло лишь 146 землян. За неделю, что прошла после сражения с дикарями, несмотря на лекарства и титанические усилия врачей, от ран умерло еще несколько человек. Еще скончались два раненых тайских солдата и двое бирманцев. Из ополченцев лишь единицы избежали ранений. Остальных, так или иначе, зацепило. Десяток мужиков так вообще. Сенсей закрыл глаза и устало покрутил шеи. Лежали пластом и даже не могли подняться. А еще у десятка человек после декарской оккупации до сих пор не оправилась психика. Вот так и крутись как хочешь. Он и крутился, почище белки в колесе. За несколько дней Дима, Даник и остальной хоспорт-актив общины провел учет имущества, припасов и общего состояния людей. В принципе, вытанцовывалась неплохая картинка. Он и его люди обросли нехилым приданным, которое позволяло смотреть в будущее с оптимизмом. Вот если бы еще и все больные поправились. Мельников очень хотел немедленно уйти на свою стоянку к жене и детям, но некоторых раненых врачи запретили перевозить, и целую неделю сенсей только тема занимался, что усиленно откармливал людей, разбирался с имуществом, готовил трофейные дракары к выходу в море. Я обсуждал в узком кругу планы на будущее. План у Мельникова был совсем простой: переехать со всей толпой на полуостров, обустроиться, а затем, используя связи Данияра с сиамами и метал самолёта, поймать знакомого наместника, кучу собственных рабочих и золота, которое он оптом сдавал бы Егорову, получая с того ништяки и с того мира. Оставалось лишь все это осуществить. Не выпустите из рук власть, а ситуацию из-под контроля. Ладно. Глаза боятся, руки делают. Справлюсь, лишь бы мужики выздоровели. Дима. Дим. Меликов встрепенулся и отогнал тяжкие думы. Сидевший на руле Данияр указывал на вершину холма. Там под темно зелёными пальмами ярко блестел солнечный зайчик. Сигналят. Нет, Дим, это наблюдатель. Куда идем? В круглую или до желтого дотянем? На веслах упахивались рабы, так что сенсей долго не думал, «Правь в желтую, к реке. И ходу, Данька, ходу. Мельникова хватило одного взгляда на лицо встречавшего их у причала Егорова, чтобы понять, он опоздал. Его встречал неприятель Витька, его встречал хозяин этой земли со всеми своими людьми и подданными. Дима понял, что все его планы в этом раскладе увы не считаются. Папка, папка приехал. На причал выбежали дети и Надя. Димка улыбнулся, выбросил все из головы и счастливо захохотал. Я дома. Через неделю после того, как последний корабль с большого острова привез в новый, пока еще безымянный поселок, последнюю партию людей и груза, Небо затянуло тяжелыми серыми тучами. Над морем за горизонтом засверкала зарница, и холодный морской ветер временами переносил отдаленные раскаты грома. День шел за днем, а небо никак не могло разродиться дождем, что, впрочем, было неплохо, так как строительные работы перешли из ряда ударных в сверхударные и велись теперь круглые сутки. Женщин и детей удалось разместить В уже достроенных домиках крестьян, а раненых Виктор велел устроить в казарме, выгнав солдат под открытое небо. И все равно места для почти трёх сотен обитателей поселка катастрофически не хватало. А ведь надо было еще и о рабах подумать. Блин. Витька проснулся и поковырялся в ухе. Заплетённой стеной его дома снова громыхнуло, а в щелях закрытых ставень с удвоенной силой завыл ветер. Спотыкаясь по лоцме о ноги спящих в повалку людей, царь выполз на крыльцо своего дома, поёживаясь от холодного ветра. На крыльце обнаружился сенсей, который сидел, закутавшись в драную камуфляжную куртку и смотрел, как по темному, предгрозовому небу бегут низкие серые облака. Не спится, нет Вить, не спится. Выполз воздухом подышать. В предрассветных сумерках Лишенная растительности и обожжённая голова Димы смотрелась жутко, душновато внутри. Да, душновато. Витя помолчал. Даже гуляющие по дому сквозняки не спасали. В двух комнатках его резиденции сейчас жило 30 человек. Что дальше, Дим? Мельников серьезно, без малейшего удивления, посмотрел на друга и промолчал. Нет, правда, Дим. Егоров потер лицо. Что дальше? Помнишь, что ты Катерине говорил? Жить долго и счастливо. Вот эти мы, и, и будем здесь заниматься. Да. все у нас получится. Несмотря на пасмурную, ненастную погоду, в груди роскком тепла, ожидания счастья и радости. По крыше дома шумно забарабанили первые капли Нового сезона дождей. Эпилог. Год спустя. «Привез?» «Привез!» Майор загадорически подмигнул и воровато оглядевшись, достал из своего личного баула большую картонную коробку. А, вот. Следом из сумы Шевченко на свет появились еще три коробки поменьше. И еще сынку. Вот. Это туби Витмена. С видом фокусника из необъятных недр своей сумы Пётр вынул еще одну большую коробку. Витька прочел название, посмотрел на картинку и с сомнением хмыкнул. Думаешь, нужно? Да ты ещё. Майор выпучил глаза. Ты сюды, глянь. Украинец вытащил из заплечного рюкзака планшет. Глянь, глянь. Я-то думал Катю для комплекту дождаться. Но раз ты так, по봐ть сюды». За все то время, что Вичка пребывал в роли царя всея э, Манхэттена, он здорово наловчился соответствовать ожиданиям своих подданных. Подкорки сиамцев, манмарцев и даже рабов фаангов был намертво зашит образ идеального владыки: великий, мудрый, невозмутимый. Поначалу Егорова постоянная игра на публику утомляла, но потом То ли он пообвык, то ли его народишка претерпелся к нестандартным выходкам своего повелителя, но дело пошло. В посёлке на тему власти царило полнейшее согласие и взаимопонимание. Владыка вид не напрягает церемониями народ, а народ, соответственно, сквозь пальцы смотрит на сланцы, шорты и цветастую гавайку на выпуск. Димка, Олег и Елмаз, ставшие ему настоящей опорой, Поначалу навязывали это ки милитари-стайл, но таскать берцы в жарком и влажном климате никто не захотел, даже привыкший к подобным вещам земное население. Так что оставшиеся в нюбосиках земляне, как в свое время жители Рио-де-Жанейро, были поголовно в белых штанах. Женщины, конечно, носили сарафаны и практичные шорты, а местные по привычке обходились куском ткани, обмотанным вокруг бедер. В общем, Витька особо не заморачивался, стараясь лишь себя слегка контролировать. Бегать по поселку, размахивая руками и вопя во все горло: "Для владыки действительно не по чину. но только не в этот раз". Увидев, что именно ему показывает на экране майор, Витька оросил непроглоченным кофе стол, и схватил мини-компьютер, выскочил на улицу. А то Шевченко, отряхнул рукав, поднялся на ноги и пошел к невыключенной кофеварке. Снаружи доносились истошные вопли царька. Витя, как и майор благополучно переболели детской лихорадкой и вместе со всеми жителями поселка встретили окончание сезона дождей. Как и в прошлый раз, он длился сто дней и доставил немало хлопот. Честно говоря, не до конца оправившийся после аварии, сепсиса и последующего лечения, организм господина Вита перенес лихорадку на три с минусом. Ломала и выворачивала суставы, знобила и бросала в жар его знатно, но хороший уход, питание и заботливые руки любимой поставили Егорова на ноги. Провалявшись полтора месяца пластом, Вичка ожил и выполз поприветствовать свой народ. А заодно посмотреть, что происходит в Нью-Васюках. С названиями здесь вообще произошла хохма. Название лагун круглая и «Желтое» прижились, и реку все так и называли река. А вот шутка про Манхэттен и Нью-Васюки пришлась всем по вкусу. Сначала люди просто шутили, потом снова шутили, а потом как-то само собой название прижились и уши уже не резали. В Васюках, невзирая на проливной дождь, Шло постоянное строительство. Место, на котором стоял поселок, было выбрано чрезвычайно удачно. Вся вода моментально уходила вниз по склону, так что ни о каком потопе и речи не шло. За деревом строители далеко не ходили, валя высоченные пальмы прямо там, где намеревались строить очередной домик. За три месяца, что шел дождь, строители поставили с десяток хижин. Исполняющий обязанности председателя сельсовета Д. Мельников расселил в них переехавших вместе с ним землян. В резиденции владыки стало сильно свободнее. Во всяком случае, дышать в доме уже получалось. Питание тоже отличалось от прошлого года большим разнообразием. Конечно, рыба и морепродукты составляли основу рациона, но и мясцо на столах тоже случалось. А уж про рис, картошку овощи, фрукты и прочую зелень и говорить было нечего. Виктор Катю не обманул. Дав обещание на берегу Соленого озера больше никогда ее не оставлять ни на день, он сдержал свое слово, так что назад на большую землю ушел один майор. С собой он забрал 2,5 миллиона евро от Елмаза и 100 тысяч долларов россыпью. Все, что пособирали по карманам земляне. Предкушавшие будущий навар бирманцы и тайцы собрали все золото, что у них было при себе. Топоры, ножи, наконечники местного производства. Пока получилось совсем немного 8 килограмм, Но как заметил повеселевший майор, лиха беда начала. На урагана посадили рабов, и Данияр, взяв с собой пяток бирманских надзирателей и пяток автоматчиков, увёз Шевченко к точке перехода. Майор не подвёл. Когда ровно через три месяца Витька вместе с Катей прибыл встречать Петра на берег озера, бывший летчик появился, как и обещал, точнёхонько в полдень по Манхэттенскому времени. Правда, фургон с прицепом опять занесло не туда, куда нужно, но сам факт перехода вся команда сама лота засекла, не напрягаясь. За невидимым из-за рефракции горизонтом раздался чудовищный удар. Словно реактивный истребитель преодолел звуковой барьер, а затем далеко на юге крепко потемнело небо. Объем груза не слишком отличался от того, что привез в прошлый раз Виктор. Да и ассортимент тоже: инструменты, средства наблюдения связи и оружие, ткани, медпрепараты и средства гигиены, и, конечно же, железо, дизелек и тонна солярки. Дел было не впровода. Во-первых, на далекий юг, к своему разоренному форпосту уехал Аунтан. Полковник на всякий случай оставил своих жен и новорожденных детей в безопасных Нью-Васюках и уехал восстанавливать хозяйство и свое раноме. Самым интересным было то, что все его пограничники, а также остальные беженцы с юга остались в поселке, так что отвезти бирманца взялись тайцы. А по европейскому обычаю пожав Вите руку обещал вернуться через год вместе с золотом, рабочими и прочими нештаками, взамен попросив позаботиться о его семье. Во-вторых, еще до первого возвращения Петра, сразу после окончания сезона дождей, на север в Сиам ушел Данияр. Свой ураган Витька у него отобрал, но казах выбрал себе новый дракар из трофеев и вполне банально назвал его Акжёл, белый или светлый путь по-казахски. Вместе с Данияром ушел на север Икхаб, вербовать новых солдат и сманивать сюда на вершину мира новых землепашцев. Трём драккарам был тяжело нагружен тонами арматуры и кусками боинга, которого под проливным дождем разбирала бригада дикарей под руководством Гоши и присмотром бирманских солдат. И в третьих, немногочисленные оставшиеся в Ньювасюках мужчины в усмерть упахивались на вечной, непрекращающейся стройке. План на сухой сезон у господина Вита был простой и амбициозный: Двадцать хороших домов и большое общественное сооружение, вроде той столовой, что была снесена взрывом на новой земле. Тайцы, вернувшиеся с юга, доложили об рыскающих в тех водах имперских галерах, о кораблях дикарей и о том, что форпост полковника, несмотря на разорение, скорее жив, чем мертв. Затем после четырехмесячного отсутствия к Манхэттену вернулся Данияр на своем корабле. В кильваторе Акжола на этот раз плелось пять транспортных кораблей с двумя сотнями крестьян и полусотней военных моряков, бывших сослуживцев Капа. Поросяд, курей и уток у этих переселенцев с собою было столько, что принимавший присягу господин Вид думал только о том, как же моряки умудрились приволочь через океан столько груза. Ибо, по всеобщему мнению встречающих, никуда, кроме морского дна, эти корабли уплыть не могли. В ответ капитан почесал жесткие черные волосы на макушке и признался, что с объемами они, пожалуй, погорячились. Наместник южной провинции встретил уважаемого купца Дана с распростёртыми объятиями. Железо, полученное им в прошлый раз, позволило чиновнику нанять наемников, перевооружить собственных солдат и отбить нападение мятежников. Новая порция денег была для сохранившего верность властелину всех людей наместника настоящим спасением. Чинуша тут же организовал отбор лишних голодных ртов, снабдил отъезжающих всем необходимым и предоставил пяток старых кораблей, предупредив, что это последнее, и больше судов у него нет. А потом Пётр снова ушел на большую землю, увзяв с собой первую партию товара. 340 килограммов золота в слитках. Все, что смог найти наместник за короткое пребывание Данияра в Сиаме. А потом надо было выжигать джунгли, расчищая берега реки подрастущие посевы овощей и риса. Потом Витька вместе со своими манмарскими янычарами носился по лесам, охотясь на хищных тварей, что утащили с поля женщину. Потом надо было организовывать грамотный разбор самолета Потом строить громадный амбар для хранения продовольствия. Каждые сто дней поля выдавали щедрый урожай. Потом, потом, потом. А потом снова начался сезон дождей. В общем, год пролетел как один миг. Госпожа ожидаемо нашлась на пристани возле разгружаемого урагана. Учет привезенного Петром добра Катерина вела лично, не доверяя это дело никому. Груз второй ходки майора был больше по объему и по ассортименту привезенного товара, так как в предыдущие перебросы проблема с оружием и боеприпасами была более-менее решена, то на этот раз команда Сидорчука в основном прислала ширпотреб, товары, так сказать, народного потребления. Катя, Катя, царь несся вниз по склону огромными прыжками, на ходу размахивая белым прямоугольником. Екатерина Андреевна отложила в сторону свой гроссбух и с интересом уставилась на мужа. То, что Витенька не встревожен, а скорее счастлив, женщина поняла сразу. Ух, Кать! Егоров сбежал по сходням на корабль и, согнувшись в поясе, принялся судорожно дышать. Смотри! Катя посмотрела и не поверила своим глазам. На экране мини-компьютера была она, собственной персоной. И она была в груди силой забило сердце, на глаза навернулись слезы радости, а губы сами собой растянулись в улыбке. Витенька, Витенька. Ага. Муж стоял напротив и так же ошалело и глупо улыбался. Вот тип, а? Ну он и тип. Катерина снова посмотрела на фотографию и сквозь слезы счастливо всхлипнула. Какое у нее платье красивое. На фоне Вознесенского кафедрального собора стояла изумительно красивая пара молодоженов – Екатерина и Виктор Егоровы. Витька Егоров, первый из своего рекламного агентства ушел, не раздумывая. Коммерческая жилка бывшего директора так удачно вписалась в пенсионный коллектив подполковника что всего через пару месяцев после того, как он проводил своего двойника туда, Витя Егоров стал настоящим руководителем всего предприятия, его мозгом. Дядя Леня и остальные спецы безоговорочно признали его ум и организаторские способности. Первым делом господин Егоров навел мосты и завел знакомство в правительстве Лаоса. На вопрос Сидорчука зачем, он лишь снисходительно улыбнулся. И нагло похлопав пенсионера по плечу, заявил, что «де ваши полукриминальные методы, подполковник. Это вчерашний день, и мыслить нужно масштабно и с перспективой. Общая мысль была такова: да здравствует Республика Лаос, новый крупный добытчик и производитель золота на карте мира. Миллионы елмаза ушли на подкуп чиновников и приобретение вполне легальной лицензии на поиск и добычу драгметаллов. В правительстве этой, как бы это помягче сказать, очень небогатой страны знали о том, что ни золота, ни нефти у них нет, а потому разрешение на геологоразведку дали быстро и без проволочек. И надо же такому случиться, буквально в 100 километрах от столицы, прямо на обочине единственной стоящей автодороги, было найдено золото. Сначала старатели добыли всего 8 килограмм драгметалла. Но затем из недр шахты на обогатительную фабрику пошел такой объем руды, что в правительстве, похрустев купюрами и извилинами, пришли к выводу, что неплохо было бы на внешний периметр прииска поставить армейские части. Ибо владелец контрольного пакета ЗАО Лаос Голд» господин Егоров, твердо пообещал вывести страну из перманентного экономического кризиса. Так, Витя Егоров и компания обзавелись собственной страной. Обо всей этой сверхнаглой авантюре Витька, разумеется, знал. Отец подробно ему об этом писал, но о том, что тот Егоров не смирился с потерей той Кати, он и понятия не имел. Вот ведь периц, а? Отбил, увел, украл. Следующее фото, конечно же, возле вечного огня. Потом Медео, потом Витя. Но сукати покраснела, пух, а губы дрожали. Я так за них счастлива. Они такие красивые. Егоров посмотрел на шорты, майку и бейсболку, которые были на его жене, и улыбнулся. Ты красивее. Ты будешь еще красивее, обещаю. Ну как, сойдет? Олег старательно оправлял лучшую свою рубашку. Чистая, белая и хорошо выглаженная сорочка с льняными брюками и сандалиями смотрелась неплохо. Но в сравнении с тем, что было надето на стоявшим рядом женихе, простовато. Белоснежный смокинг, галстук-бабочка и белые лакированные туфли смотрелись на Викторе просто сногсшибательно, вызывая восхищенный шепот зрителей и вздохи женщин. В спину первого дружки коротко ткнули кулаком и тихо прошипели "Да не бзди ты, все путем!» Перенарядившийся в форменный китель фуражку пилота Елмаз, выпрямился, приосанился и посмотрел на Жанну. Та вместе с Ольгой стояла с другой стороны от небольшой трибуны, на которой нервничал и обильно потел в наглухо застегнутом камуфляже Дима. Сэнсэй от почётной обязанности обженить друга поначалу было попробовал отвертеться, но был на эту тему безжалостно изничтожен супругой Данияром и самим Егоровым. Ты, Димка, гражданская власть тут, поселковый голова. значит, тебе и женить. Солнце клонилось к горизонту, окрашивая вершину холма алыми и золотистыми лучами. С моря дул ласковый и теплый ветер, обещая скорый возврат дождей, но только не сегодня. Виктор втянул в себя воздух, новый. Уже третий по счету сезон дождей был близок, но только не сегодня. Рядом стояли друзья, Олег и Елмас, подруги жены, Сансэй, и сотни людей, сидевших по обе стороны от выложенной свежесплетёнными циновками дорожки к Витька улыбнулся, представив Надимке рясу к халтарю. Осталось только дождаться невесту. В коробках, что ему презентовал Шевченко, было платье Витька хотел сделать сюрприз любимой, попросив его привести, но в итоге сюрприз получил он сам. От первых в подарок пришел полный комплект, который они подбирали по своему вкусу и размерам. Платье, туфли, смокинг, сорочки стали предметом зависти и вожделенных воздыханий абсолютно всех землян, прежде всего, конечно же, женщин. Они под любыми предлогами напрашивались на примерки и репетиции, Охали, ахали и бежали готовиться к свадьбе Егоровых, дабы соответствовать и не ударить в грязь лицом. Две недели перед церемонией земляне вообще не работали, занимаясь подготовкой к празднику. Плоскую верхушку холма, с которой открывался потрясающий вид на море и где обычно сидел наблюдатель с биноклем и рацией, расчистили и подровняли. По совету пересмотревших голливудские фильмы женщин Строители соорудили небольшой подиум для новобрачных и арку над ним. Сначала мужики скептически хмыкали, но затем, увидев, как тайские помощницы для пробы украсили всю конструкцию орхидеями, признали, что выглядит все это великолепие очень торжественно и празднично, а для самой церемонии подходит как нельзя лучше. Далее по программе шел салют из ракетниц, общий ужин, пьянка, ну и танцы. Едут, едут. Народ заволновался и вывернув головы на сто восемьдесят градусов, зашушукался. К месту торжества на украшенной цветами повозке, которую тянул десяток отмытых и также украшенных цветами рабов, ехала госпожа. Ах! Алый луч заката прорезал облака и осветил Катю. Украшение, вплетенные в ее волосы и камни, украшавшие платье Немедленно взорвались разноцветными искрами, а белоснежное платье заблистало с золотом. Ах! Крестьяне, вытягивавшие шеи из задних рядов, дружно выдохнули и повалились ниц, приветствуя свою госпожу. А оба строя солдат, бирманский и тайский, вытянулся и замер в приветствии. Витя забыл дышать. Она шла по ковру из орхидей легко, почти невесомо ступая по земле, не видя никого вокруг, кроме него. Спасибо, Антон. Виктор забрал руку Кати у сына и повел невесту к карке. Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать. Егоров, что ты шепчешь? Катины пальчики вопросительно сжались. Не белоснежно плеч открытых кожа и черной поволокой вьет прядь. Виктор остановился, взяв любимую за руки и задыхаясь от счастья, смотрел в ее глаза, продолжая шептать: "С голландской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек. А тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток". Сияющие глаза Кати удивленно распахнулись. Аджимасан приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать брачующихся. Витька пожал плечами, он не любил поэзию и не учил стихи. Просто однажды прочитанный в далеком детстве сонет сам собой слетел с его губ. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. Витька вспомнил свадебные фотографии первых и мысленно подвел итог. И все же она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. Алый диск солнца коснулся края горизонта, рассветив небо и океан золотом. Вода мерцала мириадами желтых и оранжевых бликов, а солнечная дорога звала за собой в светлое и счастливое будущее. Дима Начинай. Спустя десять лет. За окном стоял виск, писк и рев малышни. Там шумно и весело играли в догонялки егоровы и младше. Катя, отдыхавшая в беседке, даже и не пыталась навести порядок в этом бедламе, потому что в гости к сыновьям заявился целый табор приятелей. Мама, пусти, я тоже хочу. Егоров, самый младший, выкручивался из маминых рук и пытался вырваться на свободу, туда, где носился старший брат со своими друзьями. "Ну, пусти!" Виктор потряс головой и вернулся на совещание. В новеньком, только что построенном каменном здании резиденции было прохладно и тихо. Десяток мужчин, сидевших вокруг тяжелого стола, изготовленного целиком из полированного железного дерева, спокойно ждал, что скажет Егоров. Спокойствие на самом деле было мнимое. Присутствующих поначалу очень удивил и насторожил тот факт, что на внеочередное совещание Витёк вызвал только землян. Это было необычно, потому что большинство мест в Думе занимали сиамцы и манмарцы. Землян в высшем законодательном собрании было не больше трети. Такая же ситуация была и в исполнительном совете в Нью-Васюках и в поселках вокруг города. Проживало четыре тысячи тайцев, восемь сотен бирманцев и даже небольшое замеренное племя дикарей, и всего шестьдесят землян, не считая родившихся здесь детей. Тайцы в основном занимались строительством, сельским хозяйством и флотом. Бирманцы служили в личных сотнях владыки и работали на лесопилках, в мастерских и на верфи. Побитое злыми соседями, очень потрепанное племя местного вождя Перенесло клятву верности господину Виту, переселилось под защиту пограничных укреплений и занялось собирательством и тяжелыми подсобными работами. А оставшиеся здесь на экваторе земляне жили в городе, активно насаждая среди аборигенов знания, привычки и свой образ жизни. Занимался этим в основном мельников в Нью-Васюках возле могучей фигуры сенсея Остались лишь русские и немного немцев, так что учить переселенцев русский язык Дима заставлял без зазрения совести, пока получалось не очень. Взрослая часть населения, чаще всего не улыбалась, но среди детей ситуация была другая. Почти все школьники понимали и говорили на великом и могучем. Именно на этих детей Мельников и рассчитывал в будущем. Данияр увез всех своих сородичей на север, за океан. Вась-вась, который у него случился с наместником Приморской провинции Сиама, дал о себе знать. Всего за пять лет вооруженные до зубов, закованные в латые кольчуги из легированной стали войска наместника и вспомогательные отряды щедро оплаченных наемников задавили мятежи и привели пошедшие было в разнос провинции Сиама к повиновению. Это немедленно отразилось на статусе наместника Престарелый властелин всех людей назначил его своим будущим преемником, а тот недолго думая назначил уважаемого купца Дана своим личным советником. Так что Данияр сделал по всем меркам головокружительную карьеру. Примерно тем же самым, но на далеком юге занимался и Елмаз. Турецкий летчик обосновался в городке Ауна и при помощи Гюнтера и двух десятков землян принялся двигать прогресс в объявившем о своей независимости форпосте Манмарцев, так что сам Витька, обосновавшийся в городе Мельникова, являлся как бы верховным руководителем аж трёх поселений: Астаны на севере, Нью Васюков в центре и до сих пор безымянного форпоста номер 118 на юге. Из портовой Астаны шли корабли с крестьянами продовольствием и золотом. Из 118-го ехали мастеровые и присылали обработанную железную древесину для строительства домов и кораблей. И золото, много золота, которое Аунтан с присущей ему деловой хваткой выменивал на железо у своих знакомых в империи. Антон, закрой, пожалуйста, дверь. Двадцатилетний парень спокойно выполнил просьбу отчима и вернулся на свое место, с интересом поглядывая на стоявший на столе микрофон. Даник, ты меня слышишь? А, слыв, Норма, но...» «Ил, прием!» Слышу, Виктор. прием!» Голоса из динамика ноутбука были хриплыми и временами терялись в вое и шуме эфира. Сенсей удивленно задрал брови. Витька на самом деле собрал всех своих до единого. Витя, что-то случилось? Егоров задумчиво почесал гладко выбритый подбородок и делано вздохнул. Случилось, Дим. Случилось. Довелось нам с супругой нашей, драгоценной Екатериной Свет Андреевной, новый телевизор опробовать. но этот, трехмерный, два метра диагональ. Ну-ну. И представь себе, уважаемый дядя Дима, смотрели мы видеозапись свадебного путешествия одного очень богатого землянина со своей супругою. Антон уткнулся лбом в стол и не выдержав хрюкнул. В тот памятный вечер он только что вернулся с озера и заночевав у родителей, невольно стал свидетелем маминого хочу в отпуск на недельку. А онный тип, представь себе, путешествовал по Италии и Испании, сиживая в самых дорогих и распрекрасных ресторанах, и водя свою женщину по самым дорогим магазинам. Мужики заулыбались, история была ясна как божий день. Егоров прекратил клоунаду и резко став серьезным, хлопнул ладонью по столу. «Елмаз, ты на связи?" "Да, Виктор. Докладывай." Он его опознал, «Сто процентов». Витька хрустнул пальцами и медленно с расстановкой пояснил слова турка недоумевающим мужикам. Гил каким-то образом смог купить раба белого из тех, что с крайнего юга за очень большие деньги. Так, так. Сэнсэй затаил дыхание. Он показал ему фотографии медальона. Раб знает, где есть точно такой же. В зале воцарилась абсолютная тишина. И что ты предлагаешь? Витька пожал плечами построить корабль, собрать три десятка лихих ребят, Даник, выделишь десяток джигитов и смотаться на юг. Выгорит, не выгорит, не знаю, но попробовать-то стоит. 2012 год. Конец книги. Читал Дмитрий Хазанович.